Диванда был еще Сашкин дедушка в допенсионном прошлом комендант местной администрации. Когда-то самые высокие чины города, выходя на перекур, протирали штаны именно на этом обтянутом черной кожей красавце. А потом сменилась эпоха, а вместе с ней стиль. Следуя новым веяниям, государственные служащие принялись искоренять не только пагубную никотиновую зависимость, но и десятилетиями культивируемую привязанность к массивной мебели. Резко как опасный вирус, в государственных учреждениях развилась любовь к чему-то среднему между евро и хайтек. Причем, как это обычно и бывает, бралось от обоих стилей только самое худшее — мебель, покупаемая для кабинетов, Странным образом сочетало в себе неудобство и низкое качество, щедро приправленные псевдороскошью. А старые шкафы, стули, секретеры, кресла и, конечно же, диваны попали под тотальное списание. Под шумок одной из таких ликвидаций Сашкин, дедушка, да будет земля ему пухом, и добыл этот чернокожий, слегка потертый и чуть-чуть продавленный трофей.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 Если мать входила без стука, значит, повод имелся достаточно серьезный. — Дядя Вася приехал. Посмотри, вдруг помощь понадобится. — Дядька Васька приехал, — оживился Сашка. Подскочил с дивана, и тот разочарованно скрипнул. Иногда Сашке казалось, что диван за правду тоскует, когда его хозяин уходит на учебу или тренировку. — Приехал, приехал, — подтвердила мама.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 Провальность его, как дипломата такое случалось не так уж и редко, приходилось отвозить Роберта домой и вновь затаскивать на шестой этаж. Хорошо еще, что у дядьки имелась старенькая Нива, в которой он и катал своего отпрыска по больницам. От одной мысли о перевозке Барабека общественным транспортом Сашку передергивало. Скрипя и дребезжа лифт раскрыл прорезиненный рот, обдав мальчика затхлым запахом мочи, который не перебивала даже рассыпанное по полу хлорка. Шагнув вниз, Сашка, не глядя, утопил кнопку первого этажа. Мысленно он уже репетировал радушную улыбку. Не для дядьки. Дядю Василий он действительно очень любил и радовался каждому его приезду. А для Барабека, которого терпеть не мог и немного побаивался.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 Барабек предстал перед ним во всей своей 150-килограммовой красе. Неподвижная, ожиревшая туша, состоящая из складок нездоровой землистой кожи и маленьких злобных глазок. занимала все заднее сиденье. Там, где с относительным комфортом могли разместить строя, с трудом помещался один только барабек. Без слов... Становилось понятно, откуда в руках дяди Василия богатырское силище. потаскай такое тело ежедневно. Станешь сильным по неволе!» Вообще-то барабеком Роберта называл только Сашка, и исключительно за глаза. Повелось это еще с детства, когда он, едва открыв магию печатного слова, Листал книжку со стихами и наткнулся на незабвенное «Робин-бобин-барабек» скушал сорок человек. Книжка радовала богатыми иллюстрациями, и Сашка с ужасом рассматривал гигантского толстяка, удивительно похожего на его двоюродного брата. Великан кидал в свою зубастую пасть маленьких человечков, коров и даже кривого мясника.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 с мозгом трёхлетнего ребёнка. Поправочка. Озлобленного на весь мир трёхлетнего ребёнка. Барабек и без того достаточно портил жизнь окружающим. Задержав дыхание, Сашка нырнул в раскрытую дверь, разрезая лицом теплый липкий воздух салона, точно лайнер в воду. Внутри машины была своя собственная экосистема, сформированная промаринованными потом телесами Барабека. Содрогаясь от омерзения, чувствуя, как липнет к лицу источаемая парами больного тела вонь, Сашка, все еще стараясь не дышать, доброжелательно просипел. Роб, привет! В подтверждении испытываемой им беспредельной, ничем не замутненной радости, Сашка помахал рукой. воробек тяжело повернул голову. Вперив пылающие злобом глазенки у двоюродного брата, жирные щеки при повороте тяжело качнулись, из угла рта свесилась потянувшись вниз ниточка вязкой слюны. <связывая> Разлепив толстые губы, недовольно промычал он вместо приветствия и вяло дернул руку в попытке ударить брата по носу. Воспешно.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 Сашка с тоской глядел на объемистую дядькину сумку. Разочарованно размышлял о том, что маминому обещанию не суждено сбыться. — Мы в денька натри перехватив его взгляд, пробормотал дядя Василий. — Можно было бы быстрее управиться. Да на анализы очередь сумасшедшая. Никак не поспеваемо. Возить его туда-сюда, сам понимаешь. И он, извиняясь, развел свои большие волосатые руки в стороны. Да порядок, дядь Вась. По взрослому, неосознанно копируя отца, ответил Сашка. Чего-то как не родной-то. Дядька смущенно улыбнулся, легко вздернув сумку на крышу машины, благодарно хлопнул племянника по плечу. А вот и папенька твой, разбивая едва возникшее неловкое молчание, Василий пальцем ткнул куда-то перед собой. Ты давай вот что, забирай у бати пакет, хватай сумку и беги нам двери открывать. Мы робку сами доварачим. Привычно не замечая царящего в машине тяжелого запаха, он залез в салон, осторожно подталкивая протестующего и сына к выходу. Мысленно выругавшись, Сашка снял с крыши сумку. Предстояло настроить себя на трехдневное пребывание Барабека в его квартире, в его комнате. на его диване. Сколько Сашка себя помнил, нашествие барабека он всегда переносил стоически. Не желая расстраивать дядьку, он ни разу даже не пожаловался на роба. Единственное, с чем мальчик никак не мог смириться, к чему не мог привыкнуть, это засыпать не на своем месте. После ужина отец достал с антресоли старый матрас,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 отца даже не думай поднимать, — сказала строго ему тогда мать. — Он тебе скажет то же самое, да еще и ремня всыплет. — Абсолютно заслуженно. — Ну, ма! — попытался надавить на жалость Сашка. — Роб же под себя писает. Я вообще на, на этот диван не лягу. Мать дернула щекой, но сына перебивать не стала. Молча выслушала все жалобы, а потом ответила довольно жестко.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 Разбитым точно всю ночь таскал холодильники. Вот и сейчас, лежа на жестком ватном матрасе, он безуспешно ожидал прихода сна, непроизвольно вслушиваясь в беспокойные сопения накачанного лекарствами Роберта. Пружина дивана постанула в такт гоняемому могучими легкими воздуху. Скрип-скрип, скрип, скрип, удыхал скрип, скрип», барабек. и с долгим протяжным скрежетом выдыхал перерабатываемый воздух обратно скрип. Раздраженно перевернувшись на бок, Сашка сунул голову под подушку. Это было невыносимо. Даже ночью Роберт отравлял ему жизнь. Он кряхтел, плямкал толстыми губищами, шумно выпускал газы, постановал, даже подвывал во сне. Но самое ужасное, наверное, громко дышал.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 По собственной инициативе даже сгонял ларек за минералкой и сигаретами. Увидев блестящую запечатанную пачку мальбора, мать в полусилы отвесила Сашке подзатыльник, но сигареты все же взяла. Когда окончательно расцвело, вернулись отец и дядька Василий, мрачные, смурные, отяжелевшие взглядом и осанкой.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 Машинально сгробастав подошедшего племянника, он прижал его к твердой бочкообразной груди так сильно, что у Сашки затрещали кости. Племянник обнял дядьку в ответ и, стараясь не обращать внимания на ноющие ребра, терпеливо ждал, пока родители не отведут Василия в сторону. «Сашуль, мы с папой к дяде Васе поедем. Ему сейчас помощь понадобится. Нужно... Мама...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 Так вот, бабушка Катя это утверждение опровергала одним своим существованием. Не прошло и четверти часа с момента отбытия взрослых, а баба Катя уже стояла в дверях квартиры с двумя холчевыми сумками, забитыми различной снедью. «Горе-то какое-какое!» — вместо приветствия пробормотала она на ходу, целуя внука в щеку и скидывая стоптанные туфли. «Отмучился робко! Земля ему пухом!»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 стукнувшиеся о дно дивана так сильно, что клацнули зубы. Правая рука вошла идеально и ударилась даже почти не больно, но сверху на нее всем телом навалилось Сашкино тело, заставив сустав болезненно хрустнуть. Очень плохо пришлось левому локтю, который угодил точно в бортик нижней полки. Боль электрическим разрядом в мгновение ока взлетела до самого мозга, взорвавшись там,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 по непонятной причине попавшего на раскаленную сковородку. Мальчик бился внутри дивана, медленно сползая в темноту без памятства. Пасть раскрылась так же внезапно, как в первый раз. Широко раскинув веки, и рот Сашка сделал несколько глотков воздуха и света за раз. Настолько глубоких, что заболели легкие, а глаза плаксиво заслезились. Над ним...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 не самой первой свежести. — Ты че орёшь, оглашенный? — запричитала баба Катя. — Всех соседей поди на уш поднял. Сашке невыносимо захотелось подпрыгнуть вверх, чтобы, обвив руками морщинистую шею, разреветься бабушке в плечо. Он даже сделал попытку привстать своей нечаянной спасительнице. Но... Укушенная диваном нога коварно подогнулась, заставив Сашку неуклюже плюхнуться обратно. — И чё ты в диван залез? Совсем ума нет, продолжала разоряться старушка. И Сашка понял, что ничего ей не скажет, потому что в обезумевшего внука старушка поверит быстрее, чем в диван людоед. Для виду, потерев глаза руками, Сашка грубо ответил. — Так это... Круто, я тебя напугала, а? Оговорка была совершенно нелепейшая. Говорить другому человеку, что хотел его напугать, когда у самого такой вид, словно вот-вот в штаны наложишь от страха, не самая лучшая идея. Но Сашка знал, он прокатит. Без очков подслеповатые кротовьи глаза бабы Кати вряд ли разглядят, что лицо внука бледнее крахмаленной простыни. Напугать?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 что диван заживо пожирает ее единственного внука. Первое время баба Катя еще шумела на кухне кастрюлями, демонстративно звеня и грохоча, даже громче обычного. А затем, не выдержав ссоры с бестолковым, но все же любимым внуком, зашла его проведать. Старушка принесла кружку морса, а к ней целую тарелку свежих дымящихся пирожков с луком и яйцом, сашкиных любимых.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 Подобрав под себя ноги, внук облокотился на стол, хмуря глядя в одну точку. Баба Катя как-то не придала значения тому, что острие линии взгляда упиралась прямиком в огромную лоснящуюся тушу старого дивана. Локтем сдвинув в сторону скопившийся на краю хлам, угрожающий осыпаться, словно подточенная водой скала, бабушка аккуратно поставила на стол тарелку с пышущей жаром выпечкой.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 Голос звенел от напряжения, даже как будто обладал небольшим эхом. Был голос слегка натреснут, точно Сашке вживили голосовые связки вороны, а звучал на редкость глупо. Собственно, как еще может звучать речь человека, разговаривающего с мебелью? Диван отмалчивался, всем своим монолитным массивным видом показывая, что Сашка не самый интересный собеседник. Обладая всем временем мира, Диван никуда не торопился.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 намекая, что он все еще очень даже неплохо смотрится в спальне или в зале перед телевизором. Ведь возьмут же кто-нибудь обязательно польститься на черную кожаную обивку и притащит к себе в квартиру убийцу. Хорошо, если это будут дворовые бичи, роющиеся по помойкам в поисках бутылки. Их Сашке было не жаль. А ну как диван заберет какая-нибудь бедная, но хорошая семья?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 не скрываясь диван подкрадывался соскочив со стула сашка трусливо отбежал к двери готовый в любую секунду дать деру застыл там настороженно наблюдая за чернокожим чудовищем прямо на его глазах диван двинул вперед сперва правую часть а затем подтянул левую за массивными деревянными ножками протянулись рваные борозды сорванного лака Отшатнувшись, Сашка больно ударился лопатками о закрытую дверь. Не выпуская диван из виду, он поспешно нащупал ручку и рванул ее на себя. Пулей вылетел из комнаты. Стоя в коридоре, мальчик переводил дух, ожидая, когда успокоится бешено бьющееся сердце. Только почувствов, что голос больше не дрожит, твердо сказал. «Я тебя сожгу, понял? Сожгу к чертовой бабушке!» в ответ диван угрожающе, раззявил пасть сашка впервые обратил внимание что внутренняя сторона сиденья густо усеяна вылезшими шляпками мебельных гвоздей или быть может ему это показалось пасть тут же с треском захлопнулась что они нравятся сашка злорадно улыбнулся диван вновь приоткрыл пасть и аккуратно закрыл ее еще раз а потом еще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 Побычьи, наклонив голову, Сашка нырнул в комнату и закрыл за собой дверь, отрезая все пути к бегству. Но весь боевой задор, весь кураж вдруг куда-то испарился. Им на смену пришел леденящий холод, приморозивший Сашкины ноги к полу. Диван менялся. Черная обивка вспучилась, подобно гигантскому пузырю на мысленистой пленке нефти. Распавшись на три неравномерных вздутия, одно большое в середине и два маленьких по краям, выпуклость пошла рябью. Миг и на спинке дивана проступили знакомые черты: сплюснутый нос, будто упершийся в твердую поверхность, висло и бульдожье щеки, маленькие впадинки глаз. Самих зрачков видно не было. В этих местах черная кожа подавилась глубоко внутрь, образовав пустые, лишённые всякого выражения, глазницы. Всё это двигалось, менялось, вздымалось и опадало ежесекундно, отчего было похоже, что лицо по-настоящему живое. — Барабек! — изумлённо прошептал Сашка. Заворожённые нервными гримасами уродливой морды Сашка едва не прозевал,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 От удара подкосились ноги, и Сашка рухнул на колени. Перед глазами плыли лиловые амебы, пальцы рук подрагивали. Из последних сил стискивая топорище, в ушах стоял приглушенный гул. Это, обдирая краску с пола, скрежетал подбирающийся к нему вплотную диван. Сашка попытался вслепую оттолкнуть от себя приближающийся ужас. Осознание опасной ошибки пришло только когда его пальцы... ударились о гладкую поверхность фанеры. Диван только что открыл крышку. Он, Сашка, самостоятельно запихнул руку в раскрывшуюся пасть. Деревянные челюсти перехватили его предплечье, сжимая добычу, угрожая расплющить, разломать и в отсутствие зубов перетереть.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 Черные руки, блестящие, вытертой кожей, тянулись к Сашкиному горлу, но лишь бессильно хватали воздух в сантиметрах от цели. Долго так продолжаться не могло. Сашка терял силы с каждой секундой. От невыносимой боли, от усталости, от страха. Но именно страх позволил ему, собрав остатки мужества, воинственным криком обрушить топорик на подлокотник дивана. Треск фанеры прозвучал, как хруст,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 переднюю правую ножку. Диван на мгновение качнулся вперед, но тут же вернул себе устойчивое положение. Мальчик перегнулся через зажатую руку и ударил по другой ножке, заставив своего врага повалиться вперед. Диван послушно рухнул, выбитая ножка отлетела в дальний угол комнаты, звонко ударившись о стену, упала на пол, где застыла точно обрубленная конечность. Окрыленный успехом, Сашка победоносно заорал. «Так тебе, сволочь! Что съел? Робин-бобин-барабек! Скушал сорок человек! Хрен тебе, падаль! Не сожрешь, подавишься!» Разгоряченный боем, Сашка чувствовал себя сильным и неуязвимым, способным с легкостью загнать барабека в самое пекло. «Да что там, хоть целую сотню таких барабеков!» Расплата за самонадеянность последовала мгновенно. Вновь нефтяным пятном вздулась обивка, трансформируясь в жирные руки, обрядшие свободу движения только после смерти. Огромные, неуклюжие, но цепкие и сильные пальцы впились в Сашке в горло, больно передавив кадык. Сдавленно писнув мальчик с размахом врезал топором в расшатанный подлокотник. Раз за разом он впечатывал свое оружие в ненавистного барабека.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 В квартире, казалось, умер сам звук. Вскрыл себе вены в ванной и теперь лежал, истекая кровью, широко раскрыв стеклянные глаза, погрузив весь мир в беззвучие. Не на шутку разволновавшаяся бабушка Катя, не разуваясь, прошла в ванную комнату. Спроси ее, кто, она и сама, пожалуй, не смогла бы объяснить, что толкнуло ее именно туда. Морщинистые пальцы схватились.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 полотенца-сушителя угрюмо притулилась ледяная глыба стиральной машины. Под раковиной тихонько тухла корзина с грязным бельем. Уныло склонили свои небритые лица, измочаленные зубные щетки на полке у зеркала. Из самого зеркала на бабу Катю уставилось отражение, бледное, перепуганное. Единственным вероятным суицидником в этом помещении был душ —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 Только когда зашипел электрический чайник, лишь тогда старушка решилась подойти к спальне внука. Пальцы дрожали. Бабушка Катя суетливо вытерла руку об блузу и, отбросив сомнения, рванула дверь на себя. Сашка сидел на полу по-турецки, скрестив ноги, упершись ладонями в колени. Перед ним грудой переломанного бруса, разодранной кожи и выдранного... поролонового наполнителя, лежал старый диван. Их разделяла эфемерная граница в виде плотницкого топорика с тяжелой прорезиненной ручкой. В верхнем углу лезвия, точно скальп чернокожего врага, застрял приличный кусок диванной обшивки. Сейчас Сашка напоминал индейца Иракеза, отдыхающего после кровавой битвы. Весь он был какой-то помятый, взъерошенный.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 — Нет, не увидела, ей почудилось, да, точно почудилось. — А ты чего это, Сашка, в темноте сидишь? Строгости не получилось. Вышло нечто среднее между робким любопытством и испуганным недоумением. — Тиван-то зачем разломал? — Да это не я, — не моргнув глазом, соврал Сашка. — В смысле, и я тоже, но вообще он, он сам, я...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 чего йодом то не помазал а ну пошли сашка с готовностью шагнул к бабушке и та охнула от виска до самого подбородка тянулся красный след который мог быть только о это что такое а сашка на голове то откуда тоже пружины что ли смущенно улыбнувшись внук провел пальцами по щеке стирая подсохшую кровь не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 «Только шевельнись мне тут еще!» — угрожающе прошипел он. Обломки и не думали шевелиться. Сашка удовлетворенно кивнул, прикрыл дверь, сунул топор под мышку, бодро потрусил на кухню. Там, тихонько ругаясь себе под нос, возилась с аптечкой любимая старенькая бабушка Катя. Вкусно пахло пирожками, уютно балаболили из телевизора ведущие вечерних новостей. А еще там в ящике для инструментов хранится...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 Едва тяжелая дверь обрубила льющийся из коридора свет, с кучи изрубленного хлама скатился обломок бруса, на котором намертво, пришитый мебельной скобами, болтался кусок порванной обивки. С несвойственной бездушному предмету целеустремленностью обломок подкатился к большому двухстворчатому шкафу и, ударившись о его кривую ножку, замер. Кусочек черной кожи при этом по инерции обмотался вокруг нее, отчего стал похож на ладонь, из последних сил цепляющийся за спасительное дерево. Прошло еще несколько мгновений, и плотяной шкаф попеременно открыл и закрыл обе свои дверцы. Затем, осторожно, стараясь не шуметь, выдвинулся полки с бельем, после чего также тихо задвинул их обратно. Зеркало, занимающее почти всю площадь одной из дверей, внезапно дрогнуло, поплыло, будто нечто плавило его изнутри. На мгновение в глубине тающего стекла мелькнула улыбающаяся жирная физиономия. Но уже в следующую секунду все вернулось на свои места. Шкаф стоял непоколебимым монотонным гигантом, которому вдруг вздумалось ненадолго поразмять мышцы. В темноте и тишине шкаф ждал своего мальчика. Олег Кожин. «Самый лучший в мире диван». Читал Юрий Гуржий.